Глава четвертая. Считай, разговора не было. Под утро старику Манчульскому стало хуже. Дайнека еще не ложилась спать. Скорая подоспела вовремя. Собираясь в больницу, пан Станисов счетно пытался продеть онемевшую руку в ускользающий рукав пальто. «Хочу тебя попросить», «чуть слышно», — сказал он. «Еще минута, и вы поедете на такси». Молоденькая фельдшица распахнула входной дверь. На ее лице застыло недовольное выражение. «Мы готовы. Дайнека», Помогла старику надеть пальто. О чём вы хотели меня попросить? Сегодня вечером ты будешь в Москве. Он перевёл дух. Пожалуйста, выбери время, зайди к внуку. Он давно не звонил. Волнуюсь. Обещаю. И непременно сообщи мне. Думаю, недолго останусь в больнице. Людей моего возраста. Вы что, совсем обнаглели? У меня дежурство кончается. Прервала старика фельдшерица. Уже идём. Дай нык, едва сдержалась, чтобы не взорваться. А здесь найдёшь на конверте, что лежит на подоконнике в моей комнате. Прошу тебя, найди Костик. Если с ним что-то случится, мне этого не пережить. Прошу Талмочульский, перед тем, как за ним захлопнулось дверца автомобиля. Я всё сделаю, обещаю. Выздоравливайте. В левом крыле Тома было такое же, как у бабушки крыльцо. Именно с него Дайнек наблюдала за тем, как не проехав и стамить автомобиль остановился, и медленно подлся назад. Она сорвалась с крыльца. Что? закричала в лицо появившейся фельчице. Я забыла свой чемодан. Дайнека побежала в дом, отыскав чемоданчик, вернулась. Присев на перила, фельчица прикурила сигарету. Совсем замоталась, передохнуть некогда. Она выдохнула голубой дым. Вот ведь как бывает. За 3 дня дважды в одном доме побывала. Дайнека смотрела в окна скорой помощи. Её интересовало только самочувствие пана Станислава. Фельчица снова затянулась сигаретой. Позавчера приезжала она в в другую половину дома, туда, где старуху задушили. Задушили? Я это сразу поняла. Лицо синее, а на подушке кровь из прокушенной губы. Подушкой и задушили. Тут в заключении сказано сердечная недостаточность. Да и нык, ей ещё на что-то надеялись. Старухе 100 лет в обед. Кому нужно связываться? Умерла и умерла. Ей всего 76. Это моя бабушка. Считай, разговора не было. аккуратно выsigaritu фильтчит. Она скочила в кабину. Через мгновение автомобиль исчез за поворотом в конце улицы. Дайнек огляделась. Ей хотелось что-то предпринять. Позвонить отцу. Глядя на побелевшие пальцы, сжимающие телефонную трубку, она постепенно осознавала, что не должна этого делать. Она слишком хорошо знала отца. Сначала он пойдёт в полицию, а потом станет изводить себя несправедливыми обвинениями. Нет. Сначала разберусь сама. Во-первых, Не следует безоговорочно доверять с балмушной фельчерис. Она может ошибаться. Во-вторых, если бабушку действительно задушили, значит, у преступника была какая-то причина или цель. Ответив на вопрос почему, я быть может, смогу ответить на вопрос кто. Дайнак перебирала в голове все возможные мотивации, которые встречались в прочитанных ею детективах. Их оказалось немного. Деньги? Но их не было. Семейные ценности? Она усмехнулась. Откуда Из дома напротив вышла пожилая женщина, соседка, которая обещала принести ключи от бабушкиной половины дома. "Здравствуйте". Она смотрела куда-то поникли. "Деда увезли?" "Да. А где кот?" "В доме. Я заберу его на время, пока дед не выпишется". "Вы, наверное, и ключи принесли?" "Совсем память нет. Вот". Соседка протянула связку. Дайнека сунула её в карман и посмотрела на женщину. Было заметно что-то, чем-то тревожно. "Послушай, к чего? Ты одна здесь и не оставайся?" Мало ли, вот и бабка твоя приставилась. Пойди-ка, разбери теперь от чего. Держи-ка. Она вытащила из кармана клочок бумаги. Что это? Там номер записан. Номер? Переспросила Дайнека. Этой ночью на бабкиной половине опять кто-то промышлял. Только на сей раз я схитрила. Морской бинокль заранее на крючок повесила. У меня муж-покойник на флоте служил, сообщила соседка. А уж как фонарик, по комнатам замелькал, я дождалась, пока этот паразит выйдет из дома и сядет в свою машину. Номер ее на бумажке. Она сварливо поджала губы. «Как будешь говорить с дедом, скажи. Зря он меня обидел». «Вы не разлетели того человека?» «Нет. Только я деду сказала и тебе повторю. Он уже приходил». «Хорошо. Я непременно передам. Жаль, не знаю, когда. А коли так, я сама ему скажу, как из больницы выпишется. Ну уж и ты подтверди присучие».